274-я гуру. Все почерпают от фокуса единого света. Другого источника нет. Почерпают и от фокуса тьмы. Это не наши. Для наших источник один. Иерархия света. Как же крепко надо к ней примкнуть, чтобы воздействию тьмы не поддаваться. Оба полюса действуют мощно. Притяжение по созвучию. Как же заботливо и твердо надо очистить сознание и сердце от всякого сора чтобы не уявлялись нежелательные притяжения. Сперва очищение, потом озарение и преображение, и постоянное пребывание в свете.